Нет, перестали вас. Дрейк задумался, в общем, бессмертными, ну или богоподобными, наконец подобрал он нужные слова. Понятно, невесело произнес я. Это плохо? Верно, но тебе переживать смысла нет. Верхушка Главнокомандования видела на что ты способен, и уж тебя точно все опасаются, произнес Инквизитор и посмотрел мне в глаза. Не скажу, что это тоже хорошо, честно ответил я.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 а также у меня в рукаве есть еще один козырь», — сказал я Инквизитору. «Ох, начальству это решение очень не понравится», — обреченно ответил Дрейк. «А вот это уже их проблема, я пожал плечами. Если демоны не будут воевать на нашей стороне, то они присоединятся к противникам. Среди них есть как сильные воины, так и маги. Плюс я самолично видел четверых всадников на Хеллдрейках. Эти твари не уступают по силе моему драголиску».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 Просто, постарайся довести до ваших, что мы не враги и собираемся воевать за вас, хорошо? Я постараюсь, — ответил Дрейк. Вот и славно, и не забудь про Гигантуса. Если все удастся, то он будет Козырев в этой войне, — сказал я Инквизитору, после чего зашел в палатку, где меня ждали остальные члены моего отряда, включая Троя и Локу. Трой не обманул насчет того, что сильно потянул пространственную магию. Переход получился легким, и единственный, кому было плохо, был Некромант. «Да-да, знаю я», — отмахнулся от меня инар «Я прокочеваю выносливость, просто в последнее время я практически не повышал уровень», — произнес рыжеволосый паренек и с усилием, но все же принял вертикальное положение. «Я помогу», — к нему подошла Лока и ее рука засветилась ярко-зеленым свечением. Она коснулась лба некроманта. «Ничего себе», — произнес инар — «так гораздо легче». Он улыбнулся сестре Троя и Трейсер улыбнулась в ответ. «Что это за магия?» «Хм, интересно».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 эльфийский чародей улыбнулся своей фирменной улыбкой, в которую он вложил столько яда, что казалось он сейчас начнется сочиться с его губ. К нам приближаются. Ко мне подошла арета. Многое со всех сторон. Она достала клинок. А точно. Я как-то и позабыл, что мы находимся на вражеской территории, где нам совсем не рады. Но тогда нам нужно принять бой, усмехнувшись, ответил я девушке и на ее лице появилась хищная улыбка. Это ведь будут люди. Уточнил Рассел. да фанатики Рассел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 Что тут произошло? Спросил я Андромеду, принимая первую тварь на магическое копье и протыкая ее голову. Башка монстра лопается, орошая все пространство вокруг нас черной кровью. Внимание, получено 56 тысяч экс. За ней, будучи перерубленной на двое, упала на пол и вторая тварь. Вот только оказалось, что располовинить монстра было мало для того, чтобы убить обе части, обоминиться и рванули на меня. Нужно лишать тварей башки.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 встречают тварь копьем и стоит только его острию коснуться монстра, как вместе месте соприкосновения образуется огромная дыра и тело замертво падает на землю. Внимание, получено 71 тысяча экс. К мэму интересно. Дабы проверить свою теорию, протыкаю ближайшую обамина клинком, но как я и думал, это не причиняет ей никакого вреда. Далее я ударяю копьем, и вот тут-то тело монстра не выдерживает. Внимание, получено 39 тысяч экс.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 Подумал я, и увидев, что эльфа с арахнидом теснят как следует размахнулся и запустил одну из копий в подступающих тварей. В образовавшуюся же моей атакой брешь, вонзилась арета и начала раздавать всем, кто вставал на ее пути. хороша Успел подумать я про себя, наблюдая за отважной амазонкой, которая мастерски орудовала клинком и блокировала атаки при помощи Баклера. Надеюсь, она когда-нибудь станет героем. Она это заслужила, а пока.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 Повторяю эти движения несколько раз, и стоит мне набрать нужную энергию для вращения, используя стальную мясорубку, превращаясь в смертоносный магический пустотный вихрь, сметающий все на своем пути. Конец третьей главы.